Явление 13. Юсов, 1. Что это за время такое? Что теперь на свете делается? Глазам своим не поверишь. Как жить на свете? Мальчишки стали разговаривать. Кто разговаривает-то? Кто спорит-то? Так, ничтожество. Дунул на него. Фу! Дует. Вот и нет человека. Да еще с кем спорит-то? С гением. Аристарх Владимирович гений. Гений. Наполеон. Ума необъятного. Быстрота, смелость в делах. Одного не достает, закон не совсем тверд, из другого ведомства. Каба Аристарх Владимирович при его уме дознал законы и все порядки, так как его предшественник, ну и конец, конец, и разговаривать нечего. Поезжай за ним, как по железной дороге, так ухватись за дело, да и ступай. И чины, и ордена, и всякие угодья, и дома, и деревни с пустошами. Дух захватывает, уходит.